ЧАСТЬ ВТОРАЯ. ВОСТОК И ЗАПАД. ГОЛОВА ПЕРВАЯ. СНЕЖНЫЕ ГОРЫ. Высоко в горах, где лежат нетая вековые снега, и рушатся вниз никогда не замерзающие потоки, где снежный барс-хозяин, а человек-нежданный гость, соприкасаются краями два разных мира, образуя невидимую глазом границу. Воздух в том месте над горами становится упругим сгущается до невиданной густоты, так что ни одна птица, сколь бы сильна она ни была и сколь высоко не поднималась бы в небо, не может перелететь через эти горы, что зовутся снежными. Над горами стоят стеной облака, но ни один порыв ветра не сможет сдвинуть их с места, ни один ураган не заставит их разорваться и расползтись по бесконечному небу мелкими стайками» потому что облака те сделаны из разного времени и не подвластны никому. Здесь, на невидимой границе, кончается мир людей из земель полуночных и начинается совсем другой мир, в котором никто из них никогда не бывал, если его не забросила судьба суда чудом и повелением великой неизвестности. Здесь кончаются дороги одной жизни и начинаются дороги другой. Здесь смерть и жизнь часто меняются местами, и невозможно разобрать, что зачем следует и откуда проистекает. Здесь пристанище тех, кто не знает, куда идет, и все дороги для них начинаются за снежными горами, а где они кончаются, узнать невозможно. Здесь начало начал, здесь грань, здесь вечная середина пути, здесь тунгейм Снежные горы велики, они тянутся с далекого юга мира, пересекают насквозь его середину и исчезают во льдах севера. Никто не знает, где их начало и есть ли у них конец. Никто не смог пройти вдоль них или обойти, ибо они бесконечны. Никто не смог их преодолеть, ибо они неприступны. Никто не знает, что за ними укрыто и потому предполагает то, что желает видеть. Обитатели земель полуночных видят там отчизну ужасов и чародейства злого, жители земель знойных — пристанище бессмертных ифритов. И то, и другое — правда. И те, и другие знают, что за снежными горами спрятаны несметные сокровища и клады, блеск которых помрачает умы. Но никто и никогда еще не смог туда проникнуть, и оттуда вернуться, сколь не пытался. Снежные горы не пускают к себе тех, кто в них не нуждается. Когда кто-то из людей пытается к ним приблизиться, они начинают извергать в небо огонь и пепел, засыпая дорогу, идущему раскаленными камнями, вздыбливая на его пути неприступные преграды, разламывая трещинами землю, так что никто еще не мог приблизиться к ним ближе десяти дней пути». В окрестностях снежных гор растут сонные травы и целые рощи сонных деревьев, в которых многие сотни странников и охотников за невиданными сокровищами нашли свой последний приют и вечный покой дурмана. Из-за преград таких близко от снежных гор не живет никто, и нет там никаких зверей, кроме земляных червей и змей, сну неподвластных. Лишь изредка наведываются сюда голодные стервятники с южных окраин земель полуночных поглодать кости алчных путников и, наевшись досыта, человечьи падали, улетают к себе в гнезда до следующего раза. Но так было не всегда. Последний раз приходил с южной стороны к снежным горам караван купца Али Атдауда, жителя земель знойных и отдалённых, Много в нем было смелых и сильных воинов, много бесстрашных и ловких купцов. Все были готовы найти путь через снежные горы в заповедные земли. Всеми в Караване том владела жажда сокровищ невиданных, но сто крат умноженных в мечтах воспаленных. Готовы были путники не есть и не спать по много дней в пути своем, лишь бы отыскать тайную тропку через высокие хребты». Но лишь только приблизились они к снежным горам на двадцать дней пути, как вдруг задрожала земля под копытами лошадей и верблюдов, покрылась трещинами огромными, и стали те трещины расти на глазах, превращаясь в пропасти глубины неизведанной. А из трещин тех огонь вырывался языками жаркими. Оказался караван словно посреди пожара подземного. Многие путники, среди которых был купец из Дамаска Ахмед Гули и воины его верные, попадали в трещины вместе с конями своими оружием и товарами. Даже пепла от них не осталось. Также погибый купец Бедр-аль-Бустани из города Басры со своими людьми. Остальные путники чудом спаслись, успев проскакать меж трещин и языков огненных вперед, искакали они от страха еще два дня, без остановки. На второй день скачки снова разыгралась земля предгорная и трещинами разверзлась, поглотив людей купца Хикмета, а затем вдруг с небес высоких посыпались раскаленные камни на головы путникам, скачущим в страхе великом. Оставляя в небе следы черные от дыма и копоти, обрушились те камни на головы несчастных воинов купца Заура, а с ним и купца Хакима, умертвив их навеки вечные на третий день скачки бес на и отдыха прекратили падать с неба раскаленные камни и земля предгорная успокоилась остановились лагерем люди из каравана али ад дауда около леса красоты невиданной за которым уже виднелись невдалеке снежные горы и пересчитали тех кто в живых остался немного их было По счастливому случаю выжили только лишь несколько человек из людей купца Назира, да сам Али-ад-Дауд, со своими охранниками верными. Решил хитрый Али, что позади уже все невзгоды. И раз Аллах послал ему спасение, то за лесом непременно должна быть тропа в горы заповедные, где ждут его сокровища, которых даже султан не видывал. А зачем делить сокровища с ближним? Когда настала ночь темная, напали воины коварного Али от Дауда на горстку людей купца Назира, и всех их лишили жизни. Обрадовался купец Али, уже руки потирал в ожидании золота, что ему одному достанется, но не успел он на рассвете дня следующего вступить в лес с людьми своими, как упал на землю, и заснул Али от Дауд и воины его сном глубоким» от которого не было пробуждения. Так проспали они до тех пор, пока не истлели тела их и не почуяли дух тот стервятники, слетевшиеся на пир скоро. А с окраин земель полуночных много лет тому назад шел в снежные горы за поживой отряд пермяков. Вел их купец Севастьян Широкий с дружкой своим Артемием Кургузом. Оба — мужики здоровые, головастые, до земель новых неизведанных, коих присвоить нужно, до богатства сильно жадные. Людишки с ними подобрались похожие, все больше рехие, к странствиям и скитаниям по большой дороге привычные. Таким, что соседа жизни лишить, что в северные горы сходить — все едино. Вдали далекие идти хоть и страшнее во много раз, но зато страсть как интересна». А по лесам безвылазно сидеть, купцов поджидаючи, скучно. Охота, она, как говаривают, пуще неволи. Вот и подрядилась народу лихого немало к Севастьяну с Артемием в подможники и охранники от напастей всяких. А те, хоть купцы, вроде, да сами пограбить кого, не дураки, а иначе на Руси жить трудновато получается. Снарядили Севастьян с Артемием множество коней добрых, Запасли еды до да оружия, Народу пермятскому сказали, что идут, где искать пути, торговые в далекие горы снежные. Посмотрел народ на них, как на покойников, и пожелал им пути доброго. Наслышаны были пермяки о снежных горах. Сказывали, что есть за ними богатство и клады драгоценные. Только путей туда отродясь никто не знал, и живым из походов таких не возвернулся» ибо нечисти водилось там не меньше, чем злато и каменьев драгоценных. Но Севастьяна с Артемием это не отвадило, ибо отчаянные мужики они были, да жадные, хоть и жить хотели не меньше других. Шел отряд купеческий так, через поля широкие, и леса дремучие дни многие, через зиму прошел, и через лето знойное много рек глубоких позади оставил с бригами скалистыми, И пришел, наконец, почти к горам, что в небо упирались своими вершинами заснеженными. По пути им немало хищников повстречалось, да только ничего такого, что раньше не видали они, и сейчас не встретили. А волки клыкастые да тигры полосатые, то нечесть знакомая, от нее и отбиться можно. Вышли пермяки из леса последнего, на берег реки темноводной, что отделяло их от хребтов горных, и порешили, что, видать, это и есть горы снежные, потому как выше они в своей жизни ничего не видывали. Устали они сильно в походе этом, и надумали в тот день отдых дать ногам своим стоптавшимся и коням исхудавшим, коих едва не съели по дороге. Повалились пермики на землю и заснули от усталости сном крепким, так и проспали до самой ночи. А как наступила ночь темная, вылазили из реки той на берег здоровенные рыбины с чешуей блестящей о шестилапах когтистых и набросились на людей спящих. Вонзали они в шеи человечьи свои клыки острые и тащили на дно глубокое в воду темную. А самая малая из трех рыб была с коня пермятского величиной, потому что и коней поели всех рыбины ужасные». Севастьян с Артемием проснулись от криков диких в ночи, запалили факелы, схватились за топоры и отбиваться стали от нечисти до невиданной. Одну рыбу десять раз топором ударили, да только чешуя у нее словно из брони была, топоры все отскакивали. Спасло их только чудо нежданное. Увидав огонь, рыбины, жившие в глубине темной по ночам на землю выходившие, В воду все бросились, ибо не переносили света яркого. Так спаслись от них Севастьян с Артемием, да только не в радость им это было. Ибо поутру осмотрели они место ночевки своей, и никого из людей своих не нашли, только двое их осталось на берегу окровавленном, где руки и ноги человечьи валялись повсюду, да оторванные конские головы. Еды у них не было никакой, да и коней теперь не стало» но порешили Севастьян с Артемием дальше идти. И чтоб не случилось с ними, найти проход в горы снежные или сложить здесь свои буйные головы. Назад идти они не пожелали. Стали купцы искать обход той реки Темноводной, где рыбины водились кровожадные шестилапые, и еще пять дней бесна шли на север вверх по течению. На шестой день вышли купцы к мосту Каменному, который показался им делом рук человеческих, ибо вырублен был из камня. За мостом сразу лес начинался, сквозь кроны деревьев крежистых которого ни один луч солнечный пробираться не мог, отчего темным лес казался. Странно было все это, но делать нечего. Вдруг людей каких незлобливых в том лесу отыскать можно будет, чем леший не тешится. Первым на мост Севастьян ступил и перешёл на берег другой без приключений, но на всякий случай топор держал в руке крепко. Следом за ним Артемий пошел, и вдруг подломился под ним мост каменный, рассыпался на глазах на мелкие камешки и в реку темную рухнул. Еще не успел заглохнуть крик Артемия несчастного, как показались над водой плавники серебристые, и замутилась вода кровью русской». Тут услыхал Севастьян за своей спиной рык громкий и, обернувшись от страха, обмер. Выскочил на него из леса медведь бурый с трех обычных медведей ростом. Глаза лютой злобой сверкают, лапы с когтями саблями поднял вверх, да как ударит ими Севастьяна. Топор в щепке разлетелся, а сам купец на спину упал, и кровью залился. Схватил его медведь-людоед и разорвал на части мелкие. Обглодал зубами острыми кости и бросил ошмётки рыбам в реку. Так что стервятникам и не досталось ничего на том перу кровавом. Здесь и закончился поход пермяков в горы снежные. Хранили те горы тайны свои крепко от любого человека, кто бы ни был он, и откуда бы ни пытался в них дорогу найти. Упрямых карали жестоко. Умирали охотники до сокровищ многими тысячами по всем окрестностям снежных гор, от знойных земель до северных, плодя славу их страшную. И было так заведено от веку. Но вот однажды показался со стороны земель полуночных огромный коршун, что нес в когтях своих сильных ношу странную. Пролетел он через все земли славянские и ничейные, приблизился уже к горам снежным. Все, кто достигал того места, считали уже мертвыми, но никто не преградил ему путь, никто не напал на него в то мгновенье. Достиг скоро коршун черный со своей ношей гор высоких и летел уже в облаках огромных, что состояли из времен разных. И вдруг... Расползлись те облака, что не может сдвинуть с места ни ветер сильный, ни ураган жестокий, пропустили в глубь земель неизведанных и сомкнулись за ним плотной белой стеной. Для всех, кто жил с этой стороны снежных гор, ничего в течение жизни не переменилось, но по иному пути потекла жизнь для того, кто преодолел горный хребет». Парил коршун черный над горами заснеженными, распластав по ветру свои мощные крылья, поворачивал голову свою с острым клювом и глазами зоркими в разные стороны. И как перемахнул он через хребет первый, открылась взгляду его невиданная страна, укрытая облаками. В разрывах тех облаков за границей высоких скал виднелись далекие пологи земли с бескрайними лесами. Но силы коршуна были уже на исходе из-за ноши, тянувшей вниз. Стал искать он глазами зоркими место безопасное. И увидал его скоро на склоне горы, редко поросшей короткими крыжистыми деревцами. Там, на краю небольшого водопада, находилась широкая расщелина, укрытая от ветра. Устилавшие ее дно плоские камни поросли мхом, который нагрет был солнечными лучами». Суда и опустил бережно свою ношу коршун. Непростая то была ноша, не лань добыча охотника, Ни птица меньшая. То была девица молодая, Красы невиданной. Лежала она без чувств На камнях замшелых, Волосы свои разметав, И казалась мертвой. Лишь грудь ее слабо вздымалась Под сарафаном, Выдавая теплившиеся в измученном теле Остатки жизни слабой. Кшинджи едва коснулся камней своими когтями вдруг обратился юноший с лицом смуглым и станом крепким окутанным одеждами что носят в землях знойных то был арсен и ксения встал арсен на краю водопада, что уносил свои воды холодные вниз в долину, сложил руки на груди взгляд в воду бегущую вперил призадумался. Сам еще не понял, Арсен, что случилось с ним за последние дни. Казалось, еще мгновение назад был он в пылу битвы с русичами, рядом с отцом стоял, жаждал сам сразиться с витязями, и вдруг словно затмение случилось с разумом его острым, будто и помутил его своим колдовством. Выдал он терем князя русского, пламенем объятый, в нем девицу, что песню пела ночью памятный, И без слов-то песня понятно была. И случилось с ним в тот миг наваждение. Обернулся он коршуном быстрым и бросился в терем русичей спасти девицу. А как вытащил ее из пламени, вдруг понял, что проклят отцом своим навеки будет за поступок этот. Только смерти всем русичам жаждал кабашон а сын его Арсен спас девицу русскую от смерти неминучей. И теперь мог отец убить его самого по закону земель знойных и своему желанию. Но сам Арсен того не желал. Бросился он куда, глаза глядят в ту сторону, откуда никто из воинства мавританского не мог происходить родом и летел, не переставая много дней и ночей, так много, что сбился со счета. А на исходе одного из дней вдруг почуял Арсен, что не сам выбирает дорогу он будто кто-то из духов бестелесных направляет полет его крыльев мощных. И не знает Арсен, куда летит, но кажется ему, что другого пути все равно у него не осталось, и не противится, будто чует сердцем все наперед. Так принесли его крылья к самым снежным горам, а что дальше будет, никому неведомо. Поглядел Арсен на девицу, что лежала на камнях замшелых, словно бездыханное и защемилось сердце его. С тех пор, как впервые увидал ее Арсен на балконе терема Резнова, не стихала в нем тоска, глухая, природы неизведанной. Вспомнил Арсен предсказания Зуевейли, дочери невидимого султана бендина из Золотого города мастеров. И почудилось ему, что сбылось предсказание. Тут очнулась Ксения из забытья, и глаза раскрыла видит небо синее над собой с облаками высокими, смотрит на него и понять не может, где очутилась она и что с ней приключилось. Помнит только, что умереть уж готова была в жарком пламени рядом с матушкой, да только вдруг налетела на нее птица черная, схватила когтями своими и унесла в небо. Так жутко Ксении тогда сделалась на душе, что лишилась она чувств от страха великого». Только где же теперь она, и где птица та огромная, что унесла ее несчастную? Подняла голову Ксения, отодвинула рукой волосы длинные со лба и присела на краю камня замшелого. Нелегко ей это вышло, тело словно задеревенело все и почти не слушалось. Обвела она взглядом расщелину каменную, повернула голову на шум воды, низвергавшейся, и от страха чуть не вскрикнула. Стоял на краю пропасти спиной к ней воин смуглый в одеждах кабошоновых извергов. Испугалась Ксения. Бежать хотела. Видно, в плен ее унесли лютые вороги, но силы последние ее вдруг покинули, и снова провалилась в забытье она. А как очнулась, то и делать что не знала. Воин тот по-прежнему на краю пропасти стоял и смотрел вниз на воду, скрестив руки на груди видать, измышлял, что сотворится со своей невольницей. Пошевелила Ксения осторожно руками, понемногу к телу изнемождённому чутьё, возвращалась, и вокруг осмотрелась сызнова. Покромя одного воина в лощине каменной более никого не виделось из кабошоновых слуг. И решила вдруг Ксения в отчаянии, что бежать сможет от них, всё равно ей в неволе не жить. Шум воды падающей шаги заглушит, а сарацин единственный на самом краю стоит, в трёх шагах от неё, и от толчка несильного сорвётся в пропасть бездонную. Ксения сейчас хоть и слаба была, но ярость в ней к убийцам людей русских уже народилась немалая. Собралась она с силами, вскочила и бросилась к сарацину, руки вперёд вытянув. Но услышал тот звериным чутьём движение за спиной своей, обернулся мгновенно, поймал руки Ксении своими, сжал их словно когтями железными и отбросил в сторону. Упала девица к ногам его, но встретились пред тем на мгновение глаза их, и вдруг, будто вспышка огненная перед Ксенией полыхнула. Показалось ей, что стоит пред ней оборотень, тот самый коршун, что унес ее из дома родного. Отпрянула назад она, А Сарацин стоит, не шелохнется, только смотрит на нее взглядом пронзительным, от которого мурашки по коже бегают. Не выдержала Ксения, закричала истошным голосом. «Все равно не стану жить у вас в неволе, смерть приму, но не стану!» Усмехнулся Сарацин и вдруг молвил на ее родном наречии. «Не в неволе ты, несчастная, никто тебя не пленил» и я тебе не хозяин. Удивилась Ксения не словам сиим, а всего более тому, что молвил их сарацин неизвестный на наречии русичей, словно сам из них происходил родом. Но недолго дивилась она тому, страх снова окутал мысли. Порешила Ксения, что духи злые украли ее и унесли к себе в царство, а пред ней один из них. «Кто ты?» — спросила она, наконец, едва слышным голосом. — И откуда, знаешь, язык наш? Шагнул вперед сарацин, а Ксения попятилась еще дальше к камням замшалым. — Не подходи ко мне! — молвила она шепотом и перекрестилась, как учил ее патриарх Викентий. — И если ты, дух злой, убирайся к себе во свояси! Оставь меня! Остановился воин мавританский, Но от знамения крёстного не исчез из глаз. Тогда Ксения схватила камень острый, что под рукой оказался, и швырнула его в голову сарацину, и подумала, что убить её хочет злой воин. Увернулся сарацин от камня летящего, но не кинулся на неё и не зарезал в ярости саблей своей, что на боку висела. Даже не дотронулся до неё, только крикнул, словно в отчаянии. «За что ты убить меня хочешь? Ведь не сделал я тебе недоброго!» Скочила Ксения и в ответ ему крикнула. «Если не дух ты, то сарацин поганый! А пришли вы на нашу землю, чтобы убивать народ мой от злобы великой, и убили многих уже!» Опустил голову сарацин и сказал тихо. «Правда твоя! Из далеких земель пришел я на вашу землю по приказу отца моего». И убил я в бою многих русичей, но не столь многих, как хотел отец мой. О твоей смерти и неволе я не хочу. Иначе не спас бы я тебя из терема горящего, сделавшись коршуном черным». Снова подявилась Ксения словам Сарацина Младова. Вспомнился ей вечер тот давний, когда пела она песню от грусти великой на балконе терема Резнова, и вдруг увидала на крыше соседней чёрного коршуна с глазами блестящими. Испугалась она сильно вида его, закричала. Ранили коршуна тогда ратники княжеские в крыло стрелой калёной, но улетел он, вырвавшись. Только пятно кровавое и осталось. Посмотрела Ксения сызного на сарацина, и ярость её притупилась малость самую. Хоть и стоял перед ней враг из лютых самых для русичей. А он меж тем говорил ей далее — Не страшись меня от того, что могу обращаться в Коршуна. Не дух я, хоть и обучен магии след молодых, А зовут меня Арсен Храбрый. Языка русичей никогда раньше я не слышал в жизни своей. Говорю с тобой на родном наречии пустыни Знойной. Я не знаю, почему понимаешь ты слова мои все. Может быть, духи этой земли хотят, чтобы мы смогли говорить с тобой на одном языке». Осмотрелась Ксения по сторонам снова, но узрела лишь горы, высокие кругом, коих отродясь не видовала в своей стране и молвила со страхом и болью. «Где матушка моя с батюшкой? В какой стране? Живы ли? Что с народом моим? Где сама я сейчас? Куда ты унес меня, оборотень проклятый?» Поднял голову Арсен к вершинам снежным и ответил с грустью то и сам я не знаю. Отныне жизнь моя мне неведома».